Глава 17. Он проводил супругу посла до машины и прошёл к своему автомобилю, попросив водителя снова отвезти его в Гранатный переулок. Известие о смерти Лиханосова сильно подействовало на Елону. Она была близка к обмороку. На часах было около 7. Дронга достал телефон и набрал уже знакомый номер. Здравствуйте, госпожа Пошкова. Устало сказал он, услышав голос Киры. Извините, что вынужден вас ещё раз побеспокоить. Что вам нужно? спросила она. Сегодня погиб Марик Лиханосов. Мне уже сообщили об этом, ответила Кира. Звонил следователь и просил завтра приехать к нему по поводу какой-то пуговицы. Нашли о чём думать, когда у нас такие события? Его сбила машина? Его убили, безжалостно проговорил Дронга. Поэтому я прошу вас о срочной встрече. Я уже дома, можете приехать, разрешила Кира. Но я смогу уделить вам не больше 20 минут. Этого вполне достаточно, согласился Дронга. Он подъехал к уже знакомому дому, поднялся вместе с охранником в квартиру Пашковых и снова оказался в том самом кабинете, где его принимала Кира. Анна вышла к нему, одетая на этот раз в серое платье и обувь на высоких каблуках. Возможно, действительно куда-то собиралась уезжать. "Простите ещё раз", устало произнёс Дронга. "Дело в том, что сегодня произошло много различных событий, и я в силу своей компетенции узнаю о них иногда раньше других". "Я вас понимаю, несчастный Марик". Мы с ним были так дружны, так близки, вздохнула Кира. Он был просто лучом света в этом тёмном царстве шоу-биза. Сегодня вы ездили в компанию вашего мужа? Да, я была в кабинете Пашкова и принимали Харазова. Вы уже знаете, усмехнулась Кира. У нас в городе любые новости расходятся мгновенно. Мне уже звонила моя подруга Виолетта, которая успела пожаловаться Тереза. Думаю, они достали и вас. Вы сделали харабабу достаточно необычное предложение. Хм, представляю, что вам наплели, что я вызвала к себе Глеба Алексеевича и потребовала от него выгнать несчастную Терезу, иначе не назначу его президентом компании. Но это очевидная чушь. Я ведь не настолько глупа, чтобы делать подобные вещи и вмешиваться в личную жизнь чужого человека. Если ему нравится жить с этой дешёвкой, Пусть и живёт, какое мне дело? Но он выгнал Терезу из дому. Всё было не так, пояснила Кира. Я вызвала его для разговора. Мы долго беседовали о перспективах нашей компании, о том, как важно заключить этот контракт, а потом я посоветовала ему быть осторожнее в своих связях и сказала, что выкупила плёнку, на которой сняты Илона и Тереза в очень скобрёзных позах. Вот и всё, что было. Пусть скажут мне спасибо, что я выкупила эту плёнку. Иначе её могли показать по какому-нибудь федеральному каналу и опозорить сначала семью Харазовых, а потом и устроить дипломатический скандал, опозорив семью посла. И вы показали эту плёнку Глебу Алексеевичу. Да, вынуждена была показать. Он мне просто не поверил. И тогда я продемонстрировала ему кульбита его супруги, и особенно Илонны. Можете себе представить, что они там вытворяли? Не могу, возразил Дронга. Мне кажется, это их личное дело. Они были молодые, незамужние женщины и могли вести себя так, как хотели. Делать замечания, обращённые в прошлое, по-моему, не совсем правильно. Я сделала так, как считала нужным. ледяным голосом произнесла Кира. Это моя компания, и я имею право требовать от руководителей компании быть более разборчивыми в своих связях с женщинами. Она его жена, гражданская жена. Если бы у них были настоящие чувства, они бы оформили свой брак уже давно. Хотя она предусмотрительно и взяла фамилию Глеба Алексеевича. Интересно, сколько она заплатила, чтобы стать Харазовой без регистрации и брака. Ваша подруга Виолетта тоже живёт, не зарегистрировавшись. Вы же прекрасно знаете почему. Дочь царедворца не разрешает отцу жениться, а он не хочет её огорчать, только в этом и истинная причина. Да, наверное. Когда к вам приезжал Харазов? Сразу после перерыва, часа в 2. А когда вы вернулись домой? Можно узнать внизу у дежурного, улыбнулась Кира. Там фиксируют с точностью до одной минуты, когда мы проезжаем охрану. Кажется, ближе к 5. Я всё время была в офисе компании. Там столько дел. Когда Харазов ушёл от вас? Точно не скажу, в 3 или в 4, мы долго беседовали. Вы знаете, что нашли пуговицу, закатившуюся под куст как раз под окном, где была ваша спальня. Следователь сообщил мне об этом. Они начали проверку всех водителей и охранников, которые были в тот вечер на парковках у других коттеджей. Но я попросил их прекратить проверку. Почему? Эта пуговица принадлежала Марии Кулихановой. Что вы такое говорите? Значит, он убил Пашкова, нахмурилась Кира. Нет. Он не убийца, но он успел рассказать мне, что поднялся на второй этаж, чтобы попросить денег у вашего мужа и обнаружил его мертвым. Бред какой-то. Значит, он вошел раньше Турелина. А кто выпрыгнул в окно? Это и был Лиханосов. Просто Турелин не успел его разглядеть. Но кто же тогда убийца? Этого мы пока не знаем. Понятно. Одна версия чуть не и другой. А убийца гуляет на свободе, мы его найдем, пообещал Дронго, поднимаясь. Надеюсь, вы меня извините, но я тороплюсь. Вас проводит. И Кира вышла в другую комнату, оставив его одного. Уже из машины Дронго позвонил и Лонни. Когда к вам приехала Тереза? Примерно в половине пятого. Она была в таком состоянии, поэтому после пяти я позвонила к вам. Ясно. Вы сказали ей об убийстве Лиханосова. Сказала. Она беспрерывно плачет, говорит, что всё это нам наказание. Вы, наверное, слышали, что в 12 году ожидают конца света. Что будете делать, если это произойдёт на самом деле? Не знаю, но всё равно жалко. Надеюсь, что встречу конец света не в Судане. Было бы очень обидно умирать в Африке. Здесь гораздо интересней. Тогда, конечно, согласился Дронга. А где был ваш супруг сегодня днём? Вы подозреваете его в убийстве Марика, сразу спросила Илона. Просто хочу уточнить. У тебя в посольстве приехала делегация из Бухареста, и он целый день был занят с ними. Ясно. Не отпускайте никуда Терезу. Пусть она пока поживёт у вас. Куда я её отпущу? Конечно, будет у нас. Он попрощался и перезвонил Виолетте. Добрый вечер. Вы знаете, что произошло сегодня днем? Это ужасно, просто ужасно. Мне позвонил Николай Герасимович и все рассказал. Откуда он узнал? Ему сообщил следователь. Он интересовался, где был царь-дворец сегодня днем, а он был как раз у меня, приезжал ко мне, чтобы пообедать. Я готовлю ему рыбу на пару, так полезнее для его печени. В какое время он у вас был? Примерно с половины 1 до половины 2. А потом уехал? Конечно, у него столько дел. Он работает за себя и за свою дочь, которая только мешает ему своими придирками. И я с ней разговаривал. Очень нервная особа и действительно мешает бизнесу своего отца. Этого ему всё равно не докажешь. А вы были дома после 2? Конечно, я и сейчас дома. Куда мне в такую погоду? До свидания, попрощался Дронга и тут же перезвонил Турелину. Я ничего не видел и ничего не знаю, крикнул Турелин. И хватит меня беспокоить. У меня температура 38, и я лежу дома, а ваш следователь ещё смеет меня спрашивать, где я был сегодня в 2 часа дня? Какое хамство! Я умираю у себя дома, а он Подозревает меня в убийстве Марика Алиханосова. Да, я всё знаю. Его сегодня в 2 часа дня сбила машина. Только я никого не сбивал и не убивал. И у меня вообще нет машины, только служебная, и мне вполне достаточно. Вы меня слышите? Я никого не убивал. Я вообще больше ничего не хочу слышать об этой ужасной истории и бросил трубку. Дронго улыбнулся, набирая номер телефона Роберта Криманова. И сразу услышал вместо привычных гудков популярную мелодию. Затем раздался веселый голос Креманова: "Я вас слушаю, господин эксперт. Вы знаете, что сегодня произошло? Конечно, знаю. Убили несчастного марика. Этого следовало ожидать. Его беспорядочные половые связи рано или поздно, как вам не стыдно, Роберт. При чем тут его связи? Леханосова сбила машина." Наверное, кто-то из его поклонников или любовников продолжал изгаляться Кареманов. Я всегда говорил Марику, что нужно быть осторожнее, но он меня никогда не слушал. И видите, чем это закончилось. Где вы были сегодня днём? Нигде, сидел у себя дома, и как раз недалеко от Измайловского парка. И у меня есть два внедорожника. Это я говорю на тот случай, если будете задавать те же вопросы, что и следователь. Можете осмотреть мои машины. Они стоят на стоянке рядом с домом. Но я его всё равно не убивал. Ключи от ваших машин вы держите на стоянке? Конечно. Их никому не дают без моего разрешения. Хотя нет. Их обычно берёт мой водитель. Но он чудесный человек и работает со мной уже 9 лет. Даже 10 лет. Понятно. Постарайтесь удержаться от комментариев в ближайшие несколько дней, иначе вам потом будет стыдно, посоветовал Дронга. "Почему стыдно?" не понял Кариманов. "Я вас предупредил", и Дронга отключился. Он откинул голову на сиденье машины и попросил водителя отвести его домой. Позвонил Вайдамане, который сообщил, что они вылетают в 5:00 утра. Дронга устало кивнул, словно Эдгар мог его увидеть, затем перезвонил Тихомолову и спросил: "У вас уже есть результаты вскрытия?" "Есть, конечно", ответил следователь. "Здесь у нас настоящий сумасшедший дом. Я даже не думал, что этот Лиханосов настолько популярен. Включите телевизор и послушайте, какую дикую чушь говорят по всем каналам". Нетерпимость к инакомыслящим, вызов всему свободному обществу, преследование людей, которые не хотят жить в казарме, сознательное убийство человека с другой сексуальной ориентацией, просто голова идёт кругом. Наш пресс-секретарь уже третий час отвечает на вопросы журналистов. Этого нужно было ожидать. Он был достаточно популярным певцом, сказал Дронга, и весьма экстравагантным Кстати, нам с вами нужно обязательно увидеться и переговорить. Я успел с ним вчера встретиться, и он рассказал мне много интересного. Можете приехать завтра к 10:00 утра, предложил Тихомолов. Завтра я улетаю в Челябинск, хочу навестить в колонии Бурхонов Архатова. Кого? не понял следователь. Водителя, который врезался в машину Леонтовича. Мне не всё понятно с этой аварией. Господин Дронга, печально вздохнул Тихомолов. Я понимаю, что вы опытный эксперт и, возможно, один из лучших сыщиков. Отдаю должное вашему мастерству и опыту. Но скажите мне, ради бога, какое отношение имеет авария, произошедшая столько лет назад, к нынешним событиям? Причём тут смерть Исая Леонтовича? Какая может быть связь? Я привык делать свое дело хорошо, ответил Дронго, и расследовать так, как умею и считаю нужным. Поэтому завтра рано утром полечу в Челябинск. Если там все пройдет нормально, уже после завтра буду в Москве. Вы проверили номер телефона, который я вас просил? Да, там был разговор на восемь минут. Очень хорошо. Думаю, мы скоро найдем и машину, которую использовали в качестве орудия убийства. Мне трудно понять ход ваших мыслей, поэтому я даже не пытаюсь ничего спрашивать. Когда вы вернётесь в Москву? Завтра вечером. Вот тогда и встретимся. Вам нужно будет проверить ещё несколько машин, напомнил Дронга. Сейчас я сделаю список, а вы завтра проверьте. Только незаметно, чтобы никто об этом не узнал. Хорошо, засмеялся Тихомолов. Полную тайну я вам гарантирую. Что ещё? Вы не сказали про результаты вскрытия. Всё было так, как вы предполагали. Лихановцев выбежал на проезжую часть, увидев знакомую машину. Удар был очень сильным. Его отбросило на тротуар, и он действительно упал лицом вниз и был жив ещё около 2 минут. И самое поразительное, что его машину мы нашли в 100 м от этого места. Все, что вы там говорили, подтвердилось. На счет машины совсем не сложно. Понятно, что пешком он не ходит и на метро не ездит. Добродушно заметил Дронга. Остальное тоже было несложно. Список утром привезет вам мой помощник господин Кружков. Только еще раз прошу, никому не ни слово. Я обязан проверить свои сомнения в Челябинске. Как скажете. Я уже понял, что мне лучше следовать в вашем форвартере. Вы как ледокол, разбиватель льды недоверия и лжи. Между прочим, я звонил всем и спрашивал, где они были сегодня в 2 часа. Почти у всех есть алиби, кроме Криманова. Я тоже звонил, признался Дронга. Между прочим, Криманов живёт недалеко от парка, и у него есть два внедорожника. Что вы хотите этим сказать? Что он и есть убийца? Насторожился Тихомолов. Его машины я тоже включу в список, пообещал Дронга. Спасибо за информацию. До свидания. Счастливого пути, пожелал ему на прощание следователь. Дронга убрал телефон в карман. Завтра утром они полетят в Челябинск. При одной мысли, что нужно будет садиться в самолёт, у него испортилось настроение. Он не любил летать, а всю свою жизнь вынужден передвигаться с помощью именно этого вида транспорта. Дронгов вздохнув, посмотрел на часы. Если больше ничего не случится, он успеет немного поспать.